пятьдесят пять десять утра проспал я сорвался с постели наспех побрился где-то внизу заколачивали гвозди переговаривались два голоса женский похоже Марии но когда я спустился под колонаду там было пусто у стены стояли четыре деревянных контейнера три из них плоские для картин я сунулся обратно в концертную Мадельяне исчез Исчезли миниатюры Родена и Джокометти, а в двух других ящиках полотно Банара, висевшее на втором этаже, догадался я. При виде того, как демонтируют декорацию, мои ночные надежды быстро улетучились. Я с ужасом заподозрил, что вчера Кончис вовсе не шутил. Мария принесла кофе. Я ткнул пальцем в контейнер. В чем дело? Февгуме. Уезжаем. О Кирюс Кончис? Файальфи. Сейчас придет. Я отпустил ее с миром, выхлебал чашку кофе, потом другую. Чистый ветер, утро в духе Дюфий. Сплошь трепет, мелькание, упругий колорит. Я подошел к краю площадки. А, -а, -а як-то жила. На палубе возятся какие-то люди, но женщин среди них, кажется, нет. Тут я обернулся к дому под колоннадой, будто выжидая, пока я вдоволь налюбуюсь, стоял Кончус. Выредился он абсолютно не кстати, словно на карнавал. Но точь-в-точь точь бизнесмен с претензиями на духовность. Чёрный кожаный кейс, синий летний костюм, бежевая рубашка, неброский галстук бабочков горошек. В Афинах этот наряд был бы уместен, а на Фраксосе — смешон. Да и нужен-то. Ведь плава не займёт часов шесть, и переодеться он сто раз успеет. Лишь за тем, чтобы подчеркнуть, что сердцем он уже далеко отсюда. Встретил он меня неласково. «Давно пора отправляться». Взглянул на часы. Не помню, чтобы он нацеплял их раньше. «Завтра в это же время мне надо быть в Париже». Ветер зашелестел в лоснящихся, сочных, стеклянных пальцах пальм. Последний акт игрался в ускоренном темпе. «Торопитесь опустить занавес?» «В настоящем спектакле занавеса не бывает. Как только его доиграет, он принимается играть сам себя». Мы обменялись взглядами. «А девушки?» «Возьму их с собой в Париж». Сдержавшись, я скорчил ироническую гримасу. «Вы очень наивны», — сказал он. «Почему это?» «Потому что думаете, что богатым надоедают куклы». «Жалей Джун не куклы». Он хмур улыбнулся, а я со злобой продолжал. «Больше вы меня не облапошите». «По вашему ум и вкус, не говоря уж о красоте, не продаются? Глубоко ошибаетесь». Но тогда наложницы не больны, то вам преданные. Мои наскоки его только забавляли. Со старитесь, поймете, что плотская неверность ничего не решает. Я покупаю их внешность, их общество, их умение вести беседу, они их тела. В моем возрасте с этим проще. Вы что ж хотите, чтобы я и вправду оборвал меня? Я знаю, что у вас ну мя, что я запер их где-нибудь в каюте, под замок посадил. «Ну шо ж, после всей ахинеи, какую мы тут вам нагородили, ничего удивительного», — покачал головой. «В прошлые выходные мы с вами не виделись по очень простой причине. Лилии нужно было время, чтобы обдумать, предпочтет ли она стать женой нищего и, как я полагаю, бездарного учителяшки, или останется там, где денег больше и жизнь веселей». «Если она такая, как вы изображаете, чего же ей зря колебаться?» — скрестил руки на груди. — Да, она колебалась, коли это льстит вашему самолюбию. Но под конец у неё хватило ума понять. Долгие, унылые, расчисленные годы. Слишком дорогая плата за утоление мимолетной телесной привязанности. Я ненадолго умолк, отставил чашку. — Лилия, а другую вы, кажется, розы обозвали. — Вчера вечером я всё вам растолковал. Поглядев на него, я вынул бумажник, отыскал там письмо из банка Баркли и сунул ему. Листочек он взял, но едва обратил на него внимание. Фальшивка! Вы уж простите. Я выхватил у него письмо. Господин Кончес, мне надо увидеться с обеими девушками. Я ведь знаю, под каким предлогом вы их сюда заманили. Полиции будет, чем поживиться. Да, только Афинской полиции. Ибо девушки в Афинах. Приеду, расскажу им, в чем вы тут собрались меня обвинять. Смех у будет. Ни единому слова не верю. Они на яхте. Ну давайте поднимемся на борт, давайте. Раз вам так хочется, ищите где пожелаете. Допрашивайте матросов. Перед отплытием мы высадим вас на берег. Возможно, блефует, но мне вдруг показалось, что нет. Да и под замок их сажать он сообразил бы не на яхте, а подальше от чужих глаз. Хорошо. Вы убедили меня, что не способны на такую глупость. Но дайте только до деревни добраться, и я напишу в британское посольство и все им выложу. Не думаю, что они придут в восторг, когда выяснят, что какой-то горе влюбленный жаждет использовать их авторитет в своих целях. И быстро, точно застеснявшись нелепости собственной угрозы, продолжил: а теперь вот что: два члена трупы хотят с вами попрощаться. Отошел к углу колонады. Катрин. Повернулся ко мне. Мария, естественно, далеко не простая греческая крестьянка. Но я не дал сбить себя с толку и опять набросился на него. Кроме всего прочего, у Жили, даже если вы сказали о ней правду, хватило бы смелости сообщить мне все это самой. Подобные сцены характерны для старой драматургии. Для новой нет. К новой драматургии Жили не имеет отношения. Может, как-нибудь потом вы с ней постричаетесь? Вот. тогда и предавайтесь своим мазохистским утехам». Нашу перебранку прервало появление Марии. Все та же морщинистая старушка, но одета в элегантный черный костюм с позолоченной гранатовой брошью на отвороте.